Пускай эти Пэдди, уменьшительные от Патрик, имени распространенного у ирландцев, приходят сюда с их болот копать для нас картошку, но дальше мы их не пустим. Обнаглеть мы им не дадим, пусть у старого Фойла самый известный трактир во всем Деррике, но это еще не делает его сына джентльменом. Мэри чувствовала, что ее все трясет. Губы у нее пересохли, язык одеревенел. Никогда еще она не осмеливалась спорить с отцом, но теперь что-то заставило ее сказать. У Денниса своя собственная профессия, папа. Она ничего общего не имеет с торговлей спиртными напитками. Он служит у Файндли и в Глазго. Это крупная фирма который импортирует чай ничего общего не имеет с другими напитками. «Вот как?» — сказал Бродин, осмешливо поощрительным тоном. «Это важная новость!» «Ну-ну, что ты еще можешь сказать доказательство благородства этого господина?» «Он в настоящее время не торгует виски, он торгует чаем. Какое благочестивое занятие для сына кабаччика. «Ну, а дальше что?» Мэри понимала, что он издевается над ней, но у нее хватило выдержки продолжать тоном кроткого убеждения. «Деннис не рядовой служащий, папа. Он на очень хорошем счету и часто разъезжает по делам фирмы. Он Он рассчитывает выдвинуться. Может быть, он даже станет через некоторое время участником в деле». «Да неужели?» — Броуди усмехнулся. «Так вот каким здором он набивал твою глупую голову!» «Неродовой служащий!» «Самый обыкновенный комивый ажор! Вот и все!» «А не говорил он тебе, что будет когда-нибудь лорд-мэром Лондона, а?» «Это так же правдоподобно, как все остальное. Щенок!» Слезы текли по щекам Мэри. Но, не обращая внимания на протестующий возло матери, она снова возразила. «Он на очень хорошем счету, папа, уверяю тебя. Мистер Фэйндли принимает в нем участие. Я знаю». «Уж не думаешь ли ты, что я поверю в его рассказни? «Все это вранье!» — снова заорал Броуди. «Этот малый принадлежит к подонкам общества». Чего можно ожидать от людей такого сорта? Одной нравственной испорченности. Ты осрамила меня уже только тем, что говорила с ним. Но этот разговор был последним. Не отводя от дочери властного взгляда, он свирепо повторил. Никогда ты не будешь больше с ним разговаривать, слышишь? Я запрещаю тебе это. Ах, папа! Мэри заплакала. Я... я... «Мэри, Мэри, не смей перечить отцу! Мне даже слушать страшно, как ты позволяешь себе говорить с ним!» — раздался голос мамы с другого конца стола. Она пыталась таким образом умилостивить мужа, но на этот раз ее вмешательство было тактической ошибкой, и сразу же гнев Броуди обрушился на ее собственную покорно склоненную голову. Сверкнув глазами, он закричал. «А ты чего суешься? Кто здесь говорит, ты или я? Если хочешь что сказать, так пожалуйста. Мы все замолчим и выслушаем твою мудрую речь. А не можешь, так держи язык за зубами и не мешай. Ты виновата не меньше. Это твое дело — следить, с кем она водит знакомство». Он сердито фыркнул и и по своему обыкновению выдержал эффектную паузу. Наступила гнетущая тишина. Но вдруг старая бабушка, которая то ли не следила за разговором, то ли не уловила характера наступившего молчания, и поняла только одно, что Мэри в немилости не выдержала наплыва чувств и нарушила молчание, прокричав шипящим от злобы голосом. Она сегодня забыла сделать то, что ей поручили, Джеймс. Она забыла купить для меня сыр. Это разгильдяйка. И излив таким образом свое бессмысленное раздражение сразу затихло.